Пункт 6: Внимание! Гортань и губы. Сосредоточение внимания в гортани или верхней части груди — это древний хранимый святоотеческой отеческой и исихасский прием, имеющий важное значение. Он помогает стяжанию сердечного внимания, способствует отъединению ума от рассудка и переходу от молитвы словесной — К умно сердечный однако у некоторых современных пастырей можно встретить такие рекомендации старцы последнего времени советовали новоначальным стараться держать при молитве ум не в сердце а на губах или под кадыком читатель может заключить будто это одно и то же что на губах что под кадыком то есть в гортане Между тем, это взаимоисключающие приемы, и насколько полезен второй, настолько же небезопасен первый. Святитель Феофан Затворник по этому поводу пишет. «Держать ум на губах или на конце языка, или стоять вниманием при устах – это новая выдумка, нигде у святых отцов невстречаемая». Это была выдумка некоторых валаамских старцев последнего времени, с которыми святителю Феофану пришлось разбираться. «Со старцами лучше разойтись. Старцы состоят в прелести и стараются других столкнуть туда же. Я вынужден сказать вам, не слушайте их». И добавляет, «Я держусь преданий древнеотеческих, а новоизобретенных приемов не могу принимать». Вот еще одно замечание пастыря, нашего современника. Внимание при движении губ и гортани во время молитвы создает молитвенный навык, и со временем само сердце притянет к себе ум. Снова уравниваются два прямо противоположных приема. Но в том-то и дело, что оба они действительно создают молитвенный навык, только разница между навыками принципиальная и поэтому недопустимо ставить в один ряд гортань и губы. У тех, кто удерживает внимание в области гортани, или что тоже в верхней части груди, в самом деле со временем само сердце притянет к себе ум. Эта закономерность обусловлена антропологически и используется в исихазской практике как прием художественной молитвы. С другой стороны, держащие внимание на губах или на языке никогда не дождутся притяжения ума к сердцу, так как их упражнение надежно закрепляет навык словесной молитвы и самым эффективным образом препятствует овладению молитвой умно-сердечной. Трудно придумать более радикальный способ, лишающий способности соединения ума и сердца. Не будем забывать и того, что, согласно святым отцам, сосредоточение молитвенного внимания в области головы, лба или рта активно способствует развитию прелестного образа молитвы, или мечтательного, или головного. Как говорится в нашем трактате, «всячески избегни стоять вниманием в голове, что весьма бедственно». Известно, что упомянутый метод уже в наше время предлагал преподобный Серафим Глинский, романцов. Он советовал, особенно новоначальным, произнося Иисусову молитву, сосредотачивать внимание на движении губ. Старец говорил, что молитва затем сама найдет место. Можно предположить, что именно вследствие такой практики сам отец Серафим утратил обретенную в юности сердечную молитву. Это дарование, как свидетельствует духовный сын старца, архимандрит Иоанн Крестьянкин, было у отца Серафима потом отнято, и он всю оставшуюся жизнь сверхсильными трудами искал исчезнувшее сокровище а обрел он сию милость Божию лишь на краткое время пред своей кончиной.